Глава 15. «Пишите признание», — заявил следак, едва мы с Валеркой выдохнули. «Вот что за человек этот Павел Евгеньевич? Только я его недавно похвалил мысленно за успехи, а он опять начал грубо работать. Признание в чем, извините?» Я старался говорить вежливо, хотя внутри все, честно говоря, клокотало. В голове даже промелькнуло несколько жестких вариантов ответа Арзамасцеву но мое взрослое сознание помогло сдержаться. «Упираться не советую», — стоял на своем следователь, но я скорее почувствовал, чем услышал, что его голос дрогнул. «Да вы о чем нафиг?» Я придержал за руку возмутившегося было Валерку, повернулся к нему, покачал головой, мол, я сам разберусь. Медики тем временем продолжали паковать умершего наркомана и на нас уже не обращали внимания. Нам не в чем признаваться, товарищ Арзамасцев, твердо сказал я. А вот вам лучше бы следить за словами. Во-первых, у вас это пока плохо получается. А во-вторых, знаю я вашу милицейскую привычку пытаться на простого свидетеля что-то повесить. Вышло немного грубовато и прям по лезвию. Но я знал такой тип людей, которые только так и понимают. Я готов дать свидетельские показания, и мой брат тоже. Я указал на Валерку. И тот кивнул, улыбаясь во весь рот. «Подчеркиваю, свидетельские». Я специально сейчас не дал разамасцеву сразу высказаться, а сам предложил нужный вариант. Опасаюсь я, что молодой следователь еще меньше станет меня любить, а у обиженных милиционеров есть неприятные рычаги давления. К счастью, сказалась моя уверенность, куча свидетелей и неопытность самого Павла Евгеньевича. «Да я сразу понял, что вы тут ни при чем». Он вполне дружелюбно улыбнулся. «Ну, сами понимаете, профдеформация». «Какая у тебя к лешему профдеформация после института?» — так хотел сказать я. Но не стал. «Согласись, Каменев, твоя вездесущесть, продолжал между тем следак. «Наводит на определенные подозрения. А тем более еще тот труп на набережной. Другие бы вообще тебя под подпиской о невыезде задержали». И опять он начинает. «Павел Евгеньевич, я все-таки не стерпел. Насколько я знаю, убийство расследуете не вы. И мне даже интересно, откуда у вас информация о чужом деле. А во-вторых, какая еще подписка о невыезде? Я свидетель. Вы что, процессуальный кодекс не знаете? Давайте до книжного дойдем, вместе почитаем». Валерка наблюдал за моим выступлением с громадным интересом. Да и не только он. Медики то и дело косились, а молоденькая медсестра даже пару раз хихикнула. Патрульные, с которыми приехал Арзамасцев, смотрели на меня напротив, весьма недобро. Но это я так, факты озвучиваю. Арзамассов опять превратился в рубаху парня. Время не будем терять понапрасну. Садитесь писать. «Вадюха, ну ты просто сила!» Валерка был под впечатлением, но сумки свои теперь не выпускал из рук. «Я и не знал, что ты у нас таким крутым стал. А то бегал маленький шкет, смородину поедал. Помню, ты потерялся, твой батька, дядь Слава, и мой отец с ног сбились. Искали, искали, а ты лежишь под кустом и ягодки кушаешь». Он ударился в воспоминания. А я задумался, почему мы с двоюродным братом перестали общаться. Валерка с такой теплотой сейчас говорил обо мне, так восхищался, хотя был постарше, что мне даже стало неловко. А ведь это не он меня бросил, а я. Сам. Похоже, что меня, успешного бизнесмена, в какой-то момент стал напрягать простоватый родственник из деревни. Сколько же я наворотил в прошлой жизни, а как обошелся с папой и вспоминать не хочу. Просто теперь все будет по-другому. «Ты, главное, Валерка, держись меня», — сказал я, приобняв брата за плечо. «И спрашивай, если что нужно, или просто непонятно». «Спасибо, Вадюха». Кузен просиял. «Вот как знал, что на тебя можно положиться». И батя своему так сказал. «Ты, говорю, в своем брате уверен, в Славке, а я, говорю, в своем, в Вадюхе». «Слушай, из сумки протекает, похоже, разбилось что-то, пока мы с тобой по участкам бегали». «Блин!» Мать с бабкой вам всего собрали. Варенье, грибов соленых, огурцов всяких. А батька даже утятины вам прислал. С Куртаном на охоту недавно ходили. Так давай посмотрим. Если честно, я даже удивился, что Валерка свои сумки не потерял. Сначала от милиции уходили, потом история с наркоманами. Наверное, в какой-то момент задел обо что-то или даже уронил. Несколько банок действительно оказалось разбитыми. Из них вытекал рассол. Но в целом там лежало столько разнообразной снеди, что до меня окончательно дошло, почему у нас в девяностых почти всегда был относительно сытный стол. Это все дядя Максим, его жена тетя Нина и бабушка Люся. А еще целая куча деревенских родственников по папиной линии. Эх, в возгласе брата было столько горечи и безнадеги, сколько с пленовской песни «Выхода нет». Ее бы я, кстати, сейчас послушал, но выйдет гранатовый альбом только через пять лет. Зато из проезжавшей мимо семерки с открытыми окнами дребезжала песня укупника. Восток делал тонкая петруха. Пойдем, я похлопал Валерку по плечу. «Дело уже к ужину идет. Пока разместишься, как раз и поесть можно будет. А потом я тебя и с друзьями своими познакомлю, и с девушкой. А завтра помчим в Ярик, дела делать. «Идем!» На стадионе кто-то копошился, и я, приглядевшись, увидел, что это Саня с Дюсом. Пришли после раскопок и надумали дополнительно позаниматься. «Это радует!» «Парни!» Я махнул рукой. Познакомил друзей с Валеркой, они быстро нашли общий язык с Саней, благодаря службе в армии. Но спокойного разговора все равно не получилось. Как только я рассказал о нашем приключении с Ромахой и наркоманами, Дюс буквально протараторил последние новости. Настолько его распирало, что он еле дождался. «Перестрелка недалеко от нас была, представляете?» — говорил Дюс. «Напали на видеосалон Жогина. Двое убитых. Народ в панике. Жуть, что творится!» «Да ладно!» — я вытаращил глаза. Врачи скорой рассказывали о перестрелке, но про видеосалон не сказали. Просто про набережную говорили, что это разборки бандитские. Ничего себе! Да, кого-то из северовских грохнули, — подтвердил Саня, который был в курсе состава городских группировок. Из простых людей никто вроде не пострадал, — добавил Дюс, стараясь быть спокойным. Но было видно, что он сильно нервничал. «Вот только я как подумаю...» Там же зрители сидели, кино смотрели. Могли ведь и зацепить случайно. Женщину там, старика. Или даже ребенка. «Суки!» — с чувством выругался Валерка. «Вот таких я в милиции и буду давить!» Я понимал праведный гнев парней и полностью его разделял. Но еще меня беспокоило то, что стрельба была как-то связана с Жогиным и его салоном. А для нас, для нашего бизнеса... Он очень важен. Как минимум, нам теперь сложно будет этот салон продвигать. Людская молва уже наверняка охватила весь город. И теперь туда просто не станут ходить, боясь повторения перестрелки. Может, это конкуренты Жогина, тот же Судаков, например, держатель подобного видеосалона. «Надо бы выяснить, что там точно случилось», — сказал я парням. «А то Жогин-то наш клиент. Придется теперь ему репутацию выправлять». «Так давайте дойдем», — предложил Саня. «Тут же недалеко». «Надо бы», — кивнул я. «Только нам еще девчонок встречать. Сколько у нас уже?» Посмотрел на часы, нахмурился. Время поджимало. Надо только отца предупредить, что мы задержимся. Неожиданно раздался странный стрекот. «Не сразу, но я распознал в нем выстрелы из автомата. А вот Саня с Валеркой, служившие в армии, поняли это сразу». Из Кэма фигачат, скинулся брат. Где это? Дюс закрутил головой, пытаясь определить направление. Что-то грохнуло, потом выстрелы затихли. Из окон повысовывались люди, возбужденно переговариваясь. Папа вышел на балкон, за ним выглянул любопытный Серега, но тут же был отправлен назад. Пап! Я замахал рукой. Он увидел и помахал в ответ. Сын, что там такое? Донеслось до нас. «Стреляли, «Стреляли!» — тихо ответил Саня. «Опять разборки?» «Здорово, дядь Стас!» — гаркнул Валерка. «Я приехал!» Перекрикиваться в те времена считалось нормальной практикой, но я все же подошел поближе к балкону и объяснил отцу, что мы с братом придем позже. Сначала встретим Нику и Лизу. Он кивнул, только попросил быть максимально осторожными. «Идем, парни!» Я вернулся к друзьям. Сначала к детскому саду, как раз там уже все заканчивается, а потом к больнице, Ника позже освободится. Плохо, что нет мобильников, да и пейджеры в наших краях пока еще слишком редкая роскошь. Впрочем, надо нам ими разжиться, а то совсем без связи никак. «Пожар!» — удивленно воскликнул Дюс, указывая куда-то в сторону арпа. «Я посмотрел туда». Над деревьями и частным сектором поднимался густой черный дым. Раздался клек от сирен, слившийся в одну тревожную какофонию. Случилось что-то серьезное, и это в один день с перестрелкой на набережной. И, кажется, я начинаю кое-что вспоминать. Как раз тем летом 93-го, когда я бухал по-черному, ведя беспорядочную жизнь безответственного студента, по городу прокатилась волна бандитских разборок. Перестрелки со взрывами и кучей трупов. Тогда это стало своего рода приметой времени. Люди боялись, но следили уже, что называется, сквозь пальцы. Вот грохнули одного авторитета, потом второго. И что с того обычным жителям города? Мне это тоже было неинтересно, поэтому я даже не мог предугадать, что случившееся как-то связано с Жогином и его видеосалоном. Так, а сейчас, кстати, что? Происшествие на Арпе. Убитые и раненые, пожар, который вовремя ликвидируют. Точно, мы же тогда с Дюсом вместе трудились на раскопках и побежали смотреть. Как и многие другие, в том числе дети. «Где это? Не пойму», — покачал головой Саня. «Это точно на авторемонтном», — уверенно ответил я. «Идем за девчонками, потом разберемся». «Неужели вторая жизнь тоже не сахар?» Вроде бы и дела нормально пошли, и тут же новые проблемы возникли, на которые мне раньше было просто плевать. Кажется, на этот раз будет даже сложнее. У детского сада, где трудилась нянечка Лиза, толпились родители, бабушки с дедушками и старшие братья с сестрами. Все были взволнованы, обсуждали бандитский беспредел и бессилие правоохранителей. А еще, разумеется, переживали за ребятню. «Слыхали? Опять стрелял кто-то!» — качала головой тетенька в старом советском плаще. «Это ужас какой-то! Как Когда же это закончится?» «Давить надо этих бандосов!» — Не смело выдал кто-то. «Задавишь их, как же!» «На набережной, ну, там, где видеосалон, мотоциклисты кучу народа положили!» — упоенно рассказывал широкоплечий мужик во фланелевой рубахе. «Ездили и расстреливали!» Тварь, человек десять наглухо!» «Женщину беременную убили!» Добавил кто-то страшных подробностей. К счастью, такие детали были полностью вымышленными. Дюз же сказал, что там грохнули только бандитов, а никто из гражданских не пострадал. Просто людям нравилось нагнетать. «О, Господи!» — воскликнула Лиза, которая как раз вышла из калитки и услышала жуткие слова. На глаза ее навернулись слезы. Дюс моментально среагировал и принялся рассказывать ей реальную версию произошедшего. Достал из кармана гематоген из аптеки. Интересно, он что, специально его купил? Девушка выдохнула, узнав, что кроме бандитов никто не пострадал. И принялась шуршать оберткой. «Привет, Лиза», — сказал я. «Не слушай никого, народ еще и не такое расскажет. Пойдем лучше вместе за Никой. Кстати, познакомься, это мой двоюродный брат Валера». «Здравствуйте!» — неожиданно смутился тот. «Очень приятно!» Как назло от волнения, он стал еще сильнее картавить, но надо отдать Лизе должное. Она улыбнулась и пожала Валерке руку. На его косноязычие девушка внимания не обратила. «Идем!» — уверенно сказал Дюс. Так мы и шли сначала к автобусу, потом к БСМП. Четверо парней и одна хрупкая девушка. Наверное, при других обстоятельствах мы могли выглядеть как прознашатающиеся. Но только во взглядах было что-то такое, что заставляло людей держаться от нас подальше, причем как на улице, так и в автобусе. Да и вообще, в воздухе витала какая-то тревожная напряженность. Маньяк-убийца, две бандитские разборки подряд. Не захочешь, а забеспокоишься. «Батух, это Лиза, она Дюсина?» Шепотом спросил у меня Валерка. «Да». «А, понял. Хорошая девчонка, сразу видно. Такой хочется всего плохого объегать». «А твою как звать?» «Вероника». «Подожди, сейчас встретим, познакомитесь». У больницы было шумно. Рядом с приемным отделением стояли сразу несколько скорых. Неподалеку милицейский Бобик, он же луноход. Ника, одетая сегодня в те же шортики, что и во время нашей прогулки на лодках, Вышла через служебный вход хмурая, как туча. «Давайте доедем до Арпа», — сказала она, когда мы все поздоровались, и я ее познакомил с Валеркой. «Сегодня просто какой-то кошмар творится. Сначала на набережной, у видеосалона. Теперь вот авторемонтное обстреляли. Там мужика одного привезли, весь в осколках. Его гранаты взорвали, представляете?» «Ужас!» Лиза побледнела, Дюс моментально обнял ее за плечи. «Вадим, ты когда на дежурство идешь?» спросила Ника, повернувшись ко мне и, заведя за ухо, прядь волос. «Послезавтра», — ответил я, понимая, к чему она ведет. «В субботу». «Может, пропустишь?» взволнованно предложила девушка. «Поменяешься с кем-нибудь. Там опасно сейчас». «Не могу», — я покачал головой. «Это работа, и я пока оттуда не увольнялся. Я ж не труд, чтобы от нее бегать». Валерка с Саней одобрительно закудели. Дюз деликатно молчал, понимая, что влезать в наш с Никой разговор не стоит. «А еще...» Я улыбнулся и протянул девушку к себе. «Сейчас там уже вряд ли опасно. Про маньяков ты тоже говорил, что он быстро не нападет. Было немного по-другому, но Ника ведь сейчас совсем не об этом. Обещаю, что буду осторожен», — заявил я, глядя в глаза девушки. Она кивнула, хотя было понятно, что все равно переживает. «Идемте», — сказал я всем. До Арпа опять пришлось ехать на автобусе. И вот тут меня незаметно выручил Дюс, когда я выяснил, что денег на билеты мне не хватает. Валерка на голиках за Нику я должен платить, как ее кавалер. А еще на себя же билеты нужны. Пассажиры гудели, обсуждая уже известные нам события. И снова все обрастало чудовищными подробностями. Напавшие на АРП, по мнению некоторых, были вооружены чуть ли не пулеметами и гранатометами «Муха». И вообще там будто бы все сгорело, потому что дым уходил высоко и расползался по всем окрестным улицам. Когда мы сошли на нужной остановке, то первым, что увидели, оказалась толпа. Зеваки, разумеется, существуют во все времена, Однако в 90-х, по моим ощущениям, это сомнительное развлечение находилось на пике. Женщины и мужчины разных возрастов наблюдали за работой пожарных, которые ловко скручивали рукава. Видать, возгорание не было таким уж серьезным, если его уже ликвидировали. Но вот воздух оставался переполненным гарью и прогорклым дымом, в котором отчетливо ощущался аромат нефтепродуктов. «Давайте поближе!» Саня уверенно принялся работать локтями, раздвигая толпу. Вокруг бегали ребятишки, причем некоторые, совсем мелкие, первый или второй класс. И никто их не прогонял, даже милиционеры. Многие целыми гроздями висели на окрестных деревьях, наперебой комментируя увиденное на территории. «Стой!» Я поймал одного мальчишку, спрыгнувшего с березы. И помчавшегося со шалелыми глазами к своим друзьям. Что там? Что видел? Там машина сгоревшая! Высоким голосом с надрывом сообщил тот. И дядьку какого-то на носилках вытаскивают. У него лицо все красное. Понятно, сказал я, отпустив пацана. Похоже, тут пострадавших много. Еще не все до больницы доехали. В толпе показалось знакомое лицо. Я присмотрелся. «Точно! Это был Утюганов!» Сказав своим, что мне нужно с ним поговорить, я начал протискиваться через зевак. Не тут-то было. Меня грубо оттирали, кто-то даже зарядил кулаком. Люди думали, будто я хочу занять козырное место, чтобы следить за происходящим. На помощь снова пришел Саня, который бесцеремонно растолкал мешающих мне зевак, следом прошелся бульдозером Валерка. Дюс остался с девчонками, приглядывая за обеими. «Михаил Вагич! крикнул я, и Утюганов, услышав, посмотрел на меня. Оставшиеся на нашем пути ряды расступились, и мы с парнями добрались до предпринимателя. «Привет!» — он поздоровался с каждым из нас за руку. «Какие-то беспредельщики залетели. Постреляли людей корейца, потом свою же машину подпалили». Он кивнул на территорию Арпа, откуда тянуло белесым дымом. Пожарные что-то выкрикивали, перерогивались. У проходной с важным видом ходил какой-то милиционер с кожаной папкой на молнии. Заглядывал на территорию. Но внутрь не заходил. Толик Щербак тушить ее бросился. Продолжил между тем утюганов. Ожоги. В больницу увезли. Степана сейчас вот тоже на скорой отправили. Тропов нет, поинтересовался мрачный Саня. «Бандита одного очередью прошили», — объяснил Утюганов. «Второго гранаты посекло, тоже в больнице. Его причем сразу увезли. Из рабочих несколько человек пострадали, но тяжело только Толик и Степа. Вахтера еще зацепило, Егорча, Воротами придавило, когда бандосы их машиной выбили». Вагиточ неожиданно посмотрел на меня. «Послезавтра не придешь?» «Приду», — твердо сказал я. «Как же иначе?» Да как? Он покачал головой. По-разному оно бывает, Вадим. Ладно, извините, парни. Мне еще с милицией дальше разговаривать. Удачи, сказал я. Оставаться тут больше смысла не было. И мы отправились к дому. Тем более, что Валерку еще надо было размещать на кухне, да и вставать завтра рано. Ехать в Ярик за приставками. Но сначала мы все-таки сделали крюк и дошли до набережной, чтобы посмотреть как идут дела в видеосалоне. И лучше бы мы сначала проводили девчонок. «Закрыто», — констатировал Саня, подергав массивную дверь. Ни Жогина, ни его племянника Озика нигде поблизости видно не было. Зато из серого пассата моментально вылезли двое в спортивных костюмах и быстро пошли в нашу сторону. Ника испуганно прижалась ко мне. «Э, слышь!» — сходу накинулся на нас, Краснорожий с царапинами на бритой башке. «Отошли!» «А что, сеансов сегодня не будет?» Я решил сыграть в дурачка. Мы девчонкам хотели кино показать. «Ты чё, дебил?» Искренне удивился второй, у которого волосы на голове уже отросли и торчали клоками. «За перестрелку не слышал?» «А ты чё губишь-то?» Я потерял бдительность, и в Валерке снова проснулась жажда справедливости. по нормальному сказать нельзя?» «А ты кто такой?» Повернулся царапанный и толкнул брата в грудь. «Пошел отсюда!» Я не успел среагировать, и Валерка моментально прописал тому в челюсть. Бритоголовый опешил, но быстро пришел в себя и навалился на брата. Саня сплюнул и выверенным ударом сначала сделал второму подсечку, а потом, воспользовавшись замешательством, ткнул кулаком в солнечное сплетение. Девчонки завизжали. Я крикнул им, чтобы отходили, а Ника уже тащила замешкавшуюся Лизу за руку подальше от нас. Я тем временем прыгнул на бритоголового, который пытался заломать Валерку. Дюс, глядя на меня, бросился помогать Сане. От исцарапанного несло куривом и пивом, но с реакцией у него все было отлично. Повалив на землю Валерку, он развернулся и попер на меня, комбинируя удары ногами и руками боксер успел я подумать, когда летел на землю спиной. «Стоять, суки, порешу!» — заорал кто-то. Я повернулся на звук и увидел, как Саня, приняв боевую стойку, угрожает второму нападавшему армейским ножом, а тот неожиданно выхватил из-за пояса блеснувший из сине-черным металлом ствол.